Дни свои он проводил в чтении книг и абстрактных рассуждениях. Вот и сейчас, сидя в гостиной с книгой, он вслух прочитал четверостишие. Из стран рождения река по царству жизни протекает, играет бегом челнока, и в вечность исчезает кого сказано? — Алексей посмотрел на Федосию Иванну, сидевшую напротив и с аппетитом уплетавшую лапшу. — И то верно, — сказала тетушка. — Сходил бы на речку, искупался, или окуньков бы половил. — Вы ничего не поняли, тетушка! — воскликнул Федяшев. — Река жизни утекает в вечность. Причем тут? А кунки? Думала, ухи хочешь, сказала Федосия Ивановна. Ну нет, так нет и лапша хороша. Ох, тетушка! Вздохнул Федяшев. Мы с вами вроде по-русски говорим, да на разных языках. Я вам про что толкую? Про смысл бытия. Для чего живет человек на земле? Скажите. Да как же так? Сразу смутилась Федосия Ивановна. И потом, где живет? Ежели у нас в Смоленской губернии — это одно, а ежели в Тамбовской — другое. — Нет, сие невыносимо! — воскликнул Федяшев, встал и начал расхаживать по комнате. — Жениться тебе пора! — вздохнула Федосия Ивановна. Не век же в самом деле на меня гриба старого смотреть. Так ведь с тобой что-нибудь скверное сделается. — Жениться? Федяшев удивленно посмотрел на тетушку. — Зачем? — Да и на ком прикажете? — Да вот хочу соседей свининых. Три дочери, все отменные. Сашенька, Машенька, Дашенька. Ну, чем хороши? Ах, тетушка! Для того ли я оставил свет, убежал из столицы, чтобы погрязнуть в болоте житейском? Ну, женюсь, и что будет? Стану целыми днями ходить в халате да играть в карты с гостями?» Федяшева даже передернула. «А жена моя, особа, которая должна служить идеалом любви, будет, гремяк ключами, бегать в амбар. А то и совсем страшно. Закажет при мне...» «Лапшу, и начнет ее кушать?» «Зачем же она непременно лапшу станет кушать, Алексей?» Чуть не подавилась тетушка. «Да хоть бы и лапшу. Ну что тут плохого?» «Нет, миль пардон, Федося Ивановна. Не об этом я грежу. В часы уединения...» «Знаю, о ком ты грезишь», — сказала Федося Ивановна и обиженно поджала губы. «Срам один». Перед людьми стыдно. Это вы? О ком? Настороженно спросил Федяшев. О ком? О бабе Каменной, вот о ком. Тётушка даже сплюнула, уж вся дворня смеется. — О, Боже! В отчаянии воскликнул Федяшев, и его лицо исказило гримаса страдания. За мной шпионит. Какая низость! Он схватил шляпу и стремглав выбежал.